Эпилог. Внутренний двор утопал в зелени. В воздухе витал аромат цветов. Я жадно вдохнула этот сладкий запах и невольно зажмурилась. Стоя на балконе, я могла наблюдать за происходящим внизу. Люди все прибывали и прибывали, повсюду слышался говор и смех. «Ты готова?» – спросил Тейлор, подавая мне руку. «Да», – кивнула я, принимая его помощь. До родов оставалось всего ничего, и передвигаться с таким огромным животом даже по замку было непросто. уверенно уточнил супруг. «Конечно!» – улыбнулась я, направляясь к лестнице. Толпа встретила нас радостными возгласами. Здесь были и люди, одаренные стихиями, и те, кто не владел магией. Тереза расправила длинный шлейф моего платья, тянущийся следом. Теперь девушка стала моей фрейлиной. Мы с ней неплохо ладили». Отыскала глазами Руну, мою единственную подругу, и улыбнулась. Девушка ответила мне тем же. Она стояла под руку с Рикардо Вейтоном. «Они приехали всего на несколько дней, но мы уже договорились о том, что непременно навестим их на западной границе, в замке Драгфорд». Поговаривает, это уже не то мрачное место, терпящее нападки взбесившихся птиц. Начальник королевской разведки хорошо потрудился и вдохнул жизнь в это место. К слову сказать ему, есть для кого стараться. Животик Руны уже заметно округлился, и она то и дело поглаживает его ладошкой. «Дети – это счастье. Скоро я познаю радость материнства. Жаль, что Луиза отныне лишена возможности любоваться своим чадом. Малыш погиб от лихорадки, не дожив и до года. Я поддерживала девушку как могла, позабыв старые обиды. Тем не менее, она все еще горюет, не снимает траур». На днях она вместе с отцом Клиффаном Сейнером отправится на северную границу. Эта часть земель королевства нуждается в помощи. Люди, что живут там, давно находятся за чертой бедности. Главный военачальник обещал королю отправиться туда проконтролировать постройку новых комфортабельных жилищ. Несколько сотен одаренных стихий огня направятся туда под его руководством, чтобы оборудовать отопительные системы в домах, которые северянам так необходимы. Ведьмы же, в свою очередь, обещали помочь Луизе оправиться. По их мнению, чистый морозный воздух и эликсиры быстро вернут ее к жизни. По просьбе Клиффона, женщины из долины Красных Камней заглянули в будущее, напророчив его единственной дочери встречу с мужчиной северных кровей, что завоюет ее сердце. «Ваше Величество!» Из толпы вынырнул Мойра. Он учтиво поклонился и, отыскав глазами в толпе Луизу, направился к ней. После ее отъезда он тоже намеревался вернуться на родину, усыпанную снегом. Да, с тех пор, как король подписал указ о прекращении гонений на женщин из долины Красных Камней, часть из них перебралась в столицу. Некоторые сели в замке В знании медицины им не было равных. «В этот прекрасный день мы собрались здесь», – начал свой речь Тейлор. «Чтобы озвучить радостную для нашего королевства новость, В скором времени династию Хейлиш ожидает пополнение, заявил он будничным тоном, позабыв о том, что является королем. «Его Величество, как и я, только вчера узнал новость о том, что скоро станет дядей, Айша носила под сердцем малыша». Как только отношения Дейсона и Айши перестали быть тайной, младшему брату короля пришлось во всем признаться. «В том, что к беременности Марианны Броун он не имеет никакого отношения» что был для темной королевы в замке Харса глазами и ушами. Они боролись заодно, их целью был мир в королевстве. Во имя любви, связавшей их сердца, в то время, когда они были вынуждены стоять по разные стороны баррикады. Брак Дейсона и Марианы признали недействительным. Девушка по-прежнему жила в замке. Юный Рэй, тот самый стражник, что был в нее влюблен, уже попросил у Тейлора ее руки. Король еще не дал согласия, но я знала, что он не откажет. Не даст ребенку расти без отца. Толпа ликовала, а Шор утопал в любви к своему правителю, вернувшего мир и спокойствие в эти земли. Уже в следующее мгновение улыбка сползла с моего лица. Перемена моего настроения не ускользнула от Тейлора. Он подхватил меня под руку, и в его взгляде читался лишь один немой вопрос, на который я ответила утвердительным кивком. «Наши малыши вот-вот появятся на свет». Ведьмы долго хлопотали надо мной, не подпуская лекаря. Старик даже обиделся, театрально надув щеки, но тем не менее не прекращал давать советы, стоя за ширмой. Люди сновали туда-сюда, обеспокоенные, но в то же время предвкушающие появление на свет юных наследников. Впрочем, ждать долго не пришлось. Через несколько часов стены замка Харса услышали крики новорожденных. Это были мальчик и девочка, похожие друг на друга, словно две капли воды. В тот день мы еще не знали, что наши дети особенные, не знали, что они разделили на двоих силы четырех стихий. В Ашуре это случилось впервые. Огонь и вода в янтарных глазах сына, земля и воздух в небесно-голубых дочери. Им не было равных во всем королевстве. Этим детям придется пройти нелегкий путь, Им предстоит найти способ сберечь тот хрупкий мир, что нам удалось вернуть в эти земли. У них нет права на ошибку, как и у нас всех. Нам дан второй шанс, и пока я королева Ашора, ни одна капля крови не оросит королевства. Обещаю.